Вторая дорожка первой кассеты. В результате руководившей операции на расстоянии сотни километров из Малой Вишеры в окружении жены, сына и пристроенных родственников командующий Волховским фронтом генерал Мерецков загнал вторую ударную армию в немецкий мешок. Советские потери в Любанской операции составили по неполному счету 308 367 человек убитыми, пленными и ранеными, 95% введенных в сражение войск. Еще 95 тысяч было потеряно при попытках вызволить погибающую армию. Маршал Мерецков считает, что это нормально, и даже укоряет себя за то, что из душевной тонкости уложил недостаточно своих солдат. Для спасения миллионов бросаем в бой десятки тысяч людей, зная при этом, что многие тысячи погибнут. Такова военная логика. Я всегда сильно переживал любые потери. Вынужден сказать об этом, даже если кто-либо и расценит это как присущую мне слабость. Потери только при проведении трех операций по деблокаде Ленинграда под руководством Жукова, Хозина, Говорова, Ворошилова, И комплексующего Мерецкого составили около 600 тысяч бойцов и командиров. Более трети из них были убиты и без вести пропавшие или оказались в плену. Все из-за присущей нашим полководцам слабости переживать любые потери. При нулевом военном результате. В это время в Ленинграде погибало от голода и обстрелов 3-4 тысячи человек ежедневно. В ноябре 1942 года. Началась разработка Третьей Синявинской операции. Замысел ее был прост, как апельсин. Встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов по кратчайшему пути ликвидировать плацдарм Ладожский противника и обеспечить коммуникации Ленинградского фронта. Для участия в операции были выделены три армии Волховского и Ленинградского фронтов. В их состав входили 21 стрелковая дивизия 14 стрелковых и 7 танковых бригад, 302 800 человек. Главные удары наносили 67-я и 2-я ударная армии при поддержке 4000 орудий и минометов, 520 танков и 900 самолетов, 13-й и 14-й воздушных армий и Балтийского флота. Привлекались также авиация дальнего действия, береговая и корабельная артиллерия. Координацию действий двух армий, получивших кодовое название «Операция Искра», осуществляли представители ставки маршал Ворошилов и генерал армии Жуков. Этим силам противостояли четыре пехотные дивизии 26-го армейского корпуса, 18-й армии генерала Линдемана, около 700 орудий и минометов, до 500 штурмовых орудий. До четырех дивизий командование армии могло перебросить из оперативного резерва. За прошедшее время противник времени даром не терял и превратил выступ в мощный полевой укрепленный район с разветвленной системой инженерных сооружений. Утром 12 января 1943 года ударные группировки фронтов перешли в наступление и преодолев за 6 суток непрерывных боев по 6-8 километров, соединились в районе поселка номер 5. Затем еще почти две недели советские войска пытались безуспешно продвинуться на юг в сторону МГИ, но потеряв около 120 тысяч человек убитыми и ранеными, почти половину первоначального состава перешли к обороне на подступах к Синявинским высотам. В итоге между Волховским и Ленинградским фронтом по берегу Ладожского озера был пробит сухопутный коридор шириной от 8 до 11 километров. Очистить от противника Кировскую магистраль не удалось. Основные причины невыполнения поставленной задачи оставались все те же. Командиры частей и соединений не заботились о том, чтобы до начала наступления были полностью вскрыты. Характер обороны противника – Ее сильные и слабые места выявлены группировки, боевой состав и боеспособность противника. 16 месяцев не хватило, чтобы разведать пятачок 13 на 15 километров. В результате командиры подразделений частей лишали себя возможности принять соответствующие обстановки решения. Недостатки в ведении разведки приводили к тому, что войска – постоянно наталкивались на всякого рода неожиданности вывод войск в район исходного положения, совершался неорганизованно, нарушалась маскировка. Эти недостатки приводили к тому, что войска еще на исходном положении несли значительные потери и теряли необходимую силу удара до начала атаки. Некоторые командиры в начале боя выпускали из своих рук управление боем, Переставали следить за обстановкой и ее изменениями и не отдавали войскам никаких распоряжений. Как, например, болеющий в постели своим фельдшером Камдив Дорофеев это приводило к тому, что войска действовали самостоятельно, управление боем нарушалось, что, естественно, кроме потери и неудач, ничего существенного дать не могло. Вопросы взаимодействия отрабатывались лишь на начальный период боя, при этом наспех поверхностно. В результате в ходе боя часто взаимодействие между родами войск нарушалось, командиры и штабы не имели хороших навыков управления войсками в наступлении и организации наступательного боя. По приказу ГКО за 18 дней была через торфяные и болота построена временная 35-километровая железнодорожная линия от полян к Шлиссельбургу, названная Дорогой Победы и низководный мост через Неву. Уже 8 февраля на финляндском вокзале ленинградцы встречали первый поезд с продовольствием с большой земли. Однако узкий коридор насквозь простреливался немецкой артиллерией и не обеспечивал регулярного снабжения города крепости. Составы приходилось водить под бомбежкой и артогнем, осколки настигали и машинистов, и кочегаров, и кондукторов. Ремонт путей зачастую делался подручными средствами на живую нитку. С наступлением лета составы, вопреки всем существующим правилам и представлениям, двигались по ступицу в воде. И все-таки дорога работала. Основные грузопотоки по-прежнему шли по дороге жизни через Ладожское озеро. К тому же существовала угроза, что немцы сумеют восстановить положение. Но символическое значение – Прорыв ленинградской блокады имел большое. Битва за поселок номер пять попала в разряд стратегических операций Красной Армии. Странно, но не командовавший Волховским фронтом Мерецков, ни его заместитель Федюнинский, ни начальник инженерной службы Хренов, ни другие мемуаристы, описывая подготовку и ход операции, вспомнили о встречах и консультациях с Говоровым и Ворошиловым но ни слова не сказали о координировавшем их действии Жукове, да и сам Жуков ничего по этому поводу не вспомнил, хотя именно за операцию «Искра» 18 января удостоился звания маршала Советского Союза. Летом 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов пытались расширить коридор, нанеся два сильных удара по сходящимся направлениям на МГУ, Но не продвинулись ни на шаг. Поскольку станцию взять не удалось, было заявлено, что к этому и не стремились. Дойдя до полного маразма, коллектив авторов под редакцией Маршала Агаркова утверждает, что главным считался не захват территории, а нанесение противнику максимальных потерь. Только советская военная наука может додуматься, что в течение месяца нужно бросать пехоту на глубоко эшелонированную, грамотно организованную насыщенную огневыми точками оборону, ради того, чтобы убить несколько сот немцев. Войска двух советских армий с 22 июля по 22 августа, не захватив территорий, потеряли 80 тысяч человек убитыми и ранеными. Зато главная цель операции была достигнута. Противник понес тяжелые потери в живой силе и технике. Особенно от огня артиллерии и ударов авиации. Зачем же пехоту было гробить в массированных, сводящих с ума немецких пулеметчиков атаках? Но впечатления на противника действительно произвели неизгладимое. Дважды предпринятая атака будет повторена в третий и четвертый раз, невзирая на понесенные потери. Причем и третья, и четвертая атаки будут проведены с прежним упрямством и хладнокровием. Местность перед фронтом обороняющихся в мгновение ока вдруг заполнялось русскими. Они появлялись словно из-под земли, и казалось невозможно сдержать надвигающуюся лавину. Огромные бреши от нашего огня немедленно заполнялись. Одна за другой катились волны пехоты, и лишь когда людские резервы иссякали, они могли откатиться назад. Отражение такого рода атаки зависит не столько от наличия техники, сколько от того, выдержат ли нервы, лишь закаленные в боях солдаты – были в состоянии преодолеть страх, который охватывал каждого. Ленинградско-Новгородская операция В начале 1944 года Ленинградский фронт в составе 23-й, 2-й ударной, 42-й, 67-й общевойсковых и 13-й воздушной армии под командованием генерала армии Говорова занимал оборону протяженностью 256 километров. 23-я армия генерал-лейтенанта Черепанова находилась на Карельском перешейке. Вторая ударная занимала позиции в районе Арани-Инбаума на плацдарме протяженностью до 50 км по фронту и 25 км в глубину. 42-я и 67-я армии в полосе севернее Урицка Гонтовой-Липки защищая южные и юго-восточные подступы к Ленинграду. В оперативном подчинении фронта находились Балтийский флот и Ленинградская армия ПВО. Волховский фронт, 8-я, 54-я, 59-я общевойсковые, 14-я воздушные армии под командованием генерала армии Мерецкого оборонял 232-километровую полосу от гонтовой липки до озера Ильмень, удерживая на западном берегу Волхова, в 30 километрах севернее Новгорода, плацдарм шириной 35 километров и глубиной 10 километров. Второй Прибалтийский фронт, командующий генерал армии Попов, 1-я ударная, 22-я, 6-я гвардейская, 3-я ударная, 10-я гвардейская общевойсковые и 15-я воздушная армии, действовал, в 320-километровой полосе между озерами Ильмень и Нещедро. Войска трех фронтов, глубоко охватывая фланги группы армий «Север», занимали выгодное по отношению к противнику положение. Еще осенью 1943 года на северо-западном направлении в результате увеличения численности и более согласованных действий истребительной авиации фронтов Ленинградской армии ПВО и средств ПВО Балтийского флота улучшилась воздушная обстановка. Советская авиация завоевала господство в воздухе, что привело к резкому снижению интенсивности налетов противника на войска и непосредственно на Ленинград. В ночь на 17 октября на город упала последняя бомба. Улучшилось положение осажденных, прорыв блокады, Прокладка по дну Ладожского озера топливного трубопровода и силового кабеля, восстановление сухопутной связи со страной благотворно сказались на жизни и боевой деятельности защитников. Рост поставок продовольствия и сокращение численности населения до 800 тысяч человек позволили увеличить хлебную пайку до 400-600 граммов. В городе возобновилось производство крупнокалиберной морской артиллерии. С третьего квартала начался массовый выпуск артиллерийских снарядов и мин для всех видов минометов. Развернулось строительство малых кораблей и катеров, в первую очередь крайне необходимых флоту тральщиков. Тем не менее Ленинград оставался прифронтовым городом. Интересы обеспечения безопасности Ленинграда, а также политические и стратегические соображения, связанные с дальнейшим ведением войны, требовали полного снятия блокады и освобождения Ленинградской области. В этом и заключалась первоочередная задача войск северо-западного направления. Ее выполнение открывало путь в Прибалтику, облегчало освобождение Карелии, выход флота на просторы Балтики. К тому времени положение группы армий «Север», войсками которой командовал генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер, значительно ухудшилось. Германское командование не могло усилить ее ни за счет стратегических резервов, ни за счет переброски сил из других групп армий, так как они были скованы мощным наступлением советских войск на юго-западном и западном направлениях. На протяжении всего 1943 -го года для Гитлера группы армий «Север» словно не существовало. С июля 1943 по январь 1944 года Кюхлеру пришлось передать наиболее боеспособные моторизованную и две пехотные дивизии группе «Центр» и пять пехотных дивизий группе армий «Юг». Из них две буквально за неделю – до перехода советских войск в наступление под Ленинградом. Чтобы как-то компенсировать изъятие войск с северо-западного направления, туда были переброшены три пехотные дивизии, имевшие большой некомплект в личном составе и боевой технике из группы армий «Центр», моторизованная и пехотная дивизии, пехотная бригада войск СС из Германии, моторизованная бригада из Югославии. Верховное командование поставило войскам группы Север задачу прочно оборонять занимаемые позиции и продолжать блокаду Ленинграда. Стабилизация данного участка Восточного фронта позволяла надежно прикрыть подступы к Прибалтике и ее военно-морским базам, сохранить свободу действий Германского флота в Балтийском море и обеспечивать морские коммуникации со Швецией и Финляндией. Более двух лет немцы возводили оборонительные сооружения под Ленинградом и Новгородом. К началу 1944 года по дуге, упиравшейся своими флангами в Финский залив и озеро Ильмень, была создана мощная, хорошо оборудованная в инженерном отношении оборона. Основу ее составляли сильные узлы сопротивления и опорные пункты, имевшие круговую оборону, насыщенные артиллерийскими и пулеметными железобетонными, броневыми и дерево-земляными огневыми точками. Они оборудовались во всех населенных пунктах, в важных узлах железных и шоссейных дорог, на господствующих высотах и имели развитую систему основных и отечных позиций, прикрытых многослойным огнем. Широко применялись минно-взрывные и проволочные заграждения – Противотанковые рвы, надолбы, эскарпы. На болотистых участках были устроены насыпные валы, а в лесах завалы, минированные мощными фугасами. Перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов были подготовлены две оборонительные полосы в тактической зоне и ряд промежуточных рубежей в оперативной глубине. Начиная с осени 1943 -го года, германские войска усиленно вели работы по подготовке к обороне рек Оредеш, Луга, Плюса, Шелонь, Нарва и Великая. Крупные населенные пункты – Стрельно, Красное село, Пушкин, Красногвардейск, Тосно, Любань, Чудово, Луга, Кингисеп и другие – также были подготовлены для ведения оборонительных боев. Лесисто-болотистая местность, схолмленная на Западе, облегчала организацию обороны, маскировку войск, скрытое их сосредоточение на угрожаемых участках. На большинстве участков перед Ленинградским фронтом передний край противника проходил по гребням высот, а перед центром и левым крылом Волховского фронта по западному берегу Волхова и прикрывался справа озером Ильмень. Развитая сеть железных дорог и шоссейных коммуникаций обеспечивала бесперебойное снабжение войск и быстрый маневр резервами как из глубины, так и по фронту. Между Финским заливом и Чудским озером по реке Нарва, по западному берегу Чудского озера и далее на участке Псков, остров Идрица и южнее по реке Великая, возводился тыловой оборонительный рубеж Пантера. Общая глубина обороны достигала 230-260 км, но основные силы и средства – располагались в тактической зоне. Наиболее мощные укрепления были созданы южнее полковских высот, перед 42 армией Ленинградского фронта и севернее Новгорода, перед 59 армией Волховского фронта. На южном фланге в полосе второго прибалтийского фронта сплошного фронта не было. Леса и многочисленные болота давали возможность защищаться малыми силами поэтому немецкая оборона здесь состояла из отдельных опорных пунктов и узлов сопротивления. Соответственно, и войска группы армий «Север» были распределены неравномерно. 18-я армия генерала Георга Линдемана, оборонявшаяся севернее озера Ильмень, имела в своем составе 19 дивизий и 3 бригады. Все соединения, за исключением одной пехотной дивизии резерва командующего армии, располагались в главной полосе обороны. На дивизию в среднем приходилось 20 километров фронта. В составе армии имелись две артиллерийские группы специального назначения, которые систематически обстреливали Ленинград и Кронштадт. Армии Линдемана, противостояли шесть общевойсковых армий Ленинградского и Волховского фронтов, 52 стрелковые дивизии, 9 стрелковых, 8 танковых бригад, 5 укрепленных районов части морской пехоты. Действовавшая от озера ильмень Пскова перед войсками 2-го Прибалтийского фронта 16-я немецкая армия имела в своем составе 21 дивизию и 1 бригаду. В резерве командующего армией находилась одна дивизия. Оперативная плотность составляла 23 километра на дивизию. У генерала Попова на этом же пространстве дислоцировались 41 дивизия и 9 бригад. В резерве командующего группы армий «Север» находились три охранные и одна учебно-полевая дивизии, расположенные в Пскове, острове, Выру и Тарту. Учитывая благоприятно сложившуюся обстановку, Военный совет Ленинградского фронта 9 сентября 1943 -го года, сразу же после окончания Синявинской операции, направил в Ставку ВГК соображение о дальнейшем ведении боевых действий. В частности, намечалось разгромить 18-ю армию как основу Северного крыла Восточного фронта и не только окончательно освободить Ленинград, но и овладеть всем Лужским плацдармом с выходом на рубеж реки Луга от Устья до города Луга, как предпосылки дальнейших действий на Прибалтику. В соображениях военного совета Волховского фронта, представленных в Ставку 14 сентября, предусматривался удар из района севернее Новгорода в направлении города Луга с целью расколоть группу «Север» на стыке ее армии не допустить отхода главных сил 18-й армии на рубеж реки Луга и далее на линию Нарва-Порхов, а затем, во взаимодействии с войсками Ленинградского и Северо-Западного фронтов, окружить и уничтожить их. Таким образом, в основе замысла лежала идея нанесения согласованных ударов с севера и юго-востока в общем направлении на Лугу. С целью окружения и решительного разгрома 18-й германской армии, ставка ВГК утвердилась некоторыми изменениями оперативные планы фронтов, предупредив их командующих о возможном преднамеренном отходе врага из-под Ленинграда и необходимости в связи с этим готовиться не только к прорыву обороны, но и к преследованию противника. Исходя из общего замысла зимне весенней кампании, Ставка расширила задачи войск северо-западного направления и привлекла к наступлению не только Ленинградские и Волховские фронты, но и оба Прибалтийских. Им предстояло разгромить всю группу армий «Север», полностью деблокировать Ленинград, очистить оккупированные районы Ленинградской и Калининской областей и создать необходимые условия для занятия Прибалтийских республик. Основные усилия – сосредоточивались в полосах Ленинградского и Волховского фронтов, которые занимали охватывающее положение по отношению к группировке противника северней реки Луга. Удары этих фронтов в сочетании с мощным наступлением на правобережной Украине должны были сковать силы противника на всем фронте, ограничить его возможности в маневре и привести к наиболее эффективному результату. В конце ноября 1943 года на совещании в Кремле с участием командующих фронтов Северо-Западного направления был окончательно выработан замысел операции. Войска получили конкретные боевые задачи и указания по ее планированию и подготовке. Предусматривалось согласованными одновременными ударами Ленинградского и Волховского фронтов в начале разгромить 18-ю армию а активными действиями второго Прибалтийского сковать основные силы 16-й армии и оперативные резервы группы армий «Север». В последующем войска трех взаимодействующих фронтов должны были наступлением на Нарвском, Псковском и Идрицком направлениях разгромить 16-ю армию. К операции привлекались Балтийский флот, авиация дальнего действия, ленинградская армия ПВО, и партизанские соединения. Советские источники с подозрительным единодушием вдалбливают, что второму Прибалтийскому фронту ставились задачи исключительно отвлекающего и сковывающего характера. Но это как раз тот случай, когда достигнутые результаты выдаются за желаемые. Ведь неспроста в тылу первой ударной армии сосредотачивался 8-й эстонский стрелковый корпус, в обозах которого находились члены ЦК Коммунистической партии и правительства Эстонии, а в тылу 22-й армии при активном участии товарищей из ЦК Компартии Латвии разворачивалась в стрелковый корпус 43-й латышская дивизия. Командование Ленинградского фронта планировало нанести два встречных удара на Ропшу – Саранинбаумского плацдарма силами 2-й ударной армии И из района южнее Ленинграда 42-й армии, окружая немецкую группировку, состоявшую из 3-го корпуса СС и 50-го армейского корпуса. В районе Красное село, робша Стрельна. Соединившись, они должны были развивать наступление в двух направлениях: Кингисепп, Нарва и Красноармейск, Луга. 67-я армия получила задачу активными действиями сковать силы врага на Мгинском направлении и одновременно готовить удар на Мгу, Ульяновку, Красноармейск, чтобы во взаимодействии с Восьмой армией Волховского фронта окружить и уничтожить действовавшие там войска противника. Тринадцатая воздушная армия, часть сил Ввс-флота, авиация ПВО и дальнего действия должны были прикрывать и поддерживать наступление Второй ударной и 42-й армии. Командование Волховского фронта решило силами 59-й армии нанести два удара под сходящимся направлениям в обход Новгорода. Главный из района юго-восточнее Новгорода с плацдарма на западном берегу Волхова, где его и ждали немцы, а вспомогательный силами двух стрелковых дивизий и одной бригады через озеро Ильмень в общем направлении на Любовляны с целью окружить и уничтожить новгородскую группировку. Последующим этой армии предстояло развивать наступление в западном и юго-западном направлениях, перерезать пути отхода войск 18-й армии на юг и юго-запад и во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта завершить разгром ее главных сил. 8-й и 54-й армиям надлежало активными действиями Воспретить переброску сил противнику из-под Тосна, Любани, Чудова на Ленинградское и Новгородское направления. В дальнейшем освободить участок Октябрьской железной дороги Тосна-Чудова и наступать в направлении на Любань-Луга. 14-я воздушная армия должна была главными силами поддерживать 59-ю армию, Балтийский флот, Должен был обеспечить сосредоточение войск Второй ударной армии на Оранин-Баумском плацдарме, корабельной и береговой артиллерии, помочь Ленинградскому фронту взломать вражескую оборону и сопровождать его войска до пределов дальности своего огня, морской авиации, поддержать наступление войск с плацдарма авиации фронтов и дальнего действия надлежало наносить удары. По железнодорожным объектам и аэродромам противника, его штабам и резервам, укреплением на тыловых и промежуточных рубежах, обеспечить прорыв вражеской обороны и развитие наступления войск в оперативной глубине. АДД выделяла 8 авиационных корпусов и одну авиационную дивизию для предварительной авиационной подготовки наступления в интересах Ленинградского фронта и четыре авиационных корпуса для поддержки войск фронтов в ходе всей операции. Перед армией войск ПВО стояла задача прикрыть с воздуха Ленинград, а также ударные группировки, базы и коммуникации Ленинградского фронта, блокировать аэродромный узел противника в районе Красногвардейска. Ленинградские партизаны, 13 бригад общей численностью 35 тысяч человек, должны были вести разведку в интересах войск, содействовать захвату переправ, крупных населенных пунктов и железнодорожных узлов, усилить удары по коммуникациям противника, его штабам и узлам связи. Войскам Говорова и Мерецкого, долгое время находившимся в обороне, предстояло прорвать мощную, глубоко эшелонированную оборону и наступать на лесисто-болотистой местности, затруднявший маневр войсками и массированное применение тяжелой техники. В этих условиях особое значение приобретала заблаговременная тщательная подготовка штабов и войск. За полтора-два месяца до наступления при штабах фронтов с руководящим составом объединений, соединений и частей проводились командно-штабные игры на темы, связанные с особенностями организации операций, боев, и управление войсками в сложившейся обстановке. В тыловых районах строились учебные городки, воспроизводившие оборону противника на участках будущих прорывов. Солдаты учились штурмовать долговременные огневые точки, преодолевать проволочные заграждения и минные поля. Командиры всех степеней отрабатывали на местности организацию взаимодействия между пехотой, танками и артиллерией. В авиационных объединениях Отрабатывались вопросы взаимодействия между родами авиации, а также со стрелковыми и танковыми соединениями. Самая передовая советская военная наука вернулась к опыту Суворова времен штурма Измаила. Стрелковые подразделения обучались атаковать непосредственно за разрывами снарядов своей артиллерии. Плотность ее на участках прорыва достигала во второй ударной армии 123, в 42-й 138, в 59-й 106 стволов калибра 76 мм и выше на километр фронта. Чтобы надежно подавить и уничтожить огневые точки, на переднем крае в 42-й армии для стрельбы прямой наводкой выделялось 492 орудия, а в 59-й – 221. Во фронтах и армиях создавались мощные артиллерийские группы. Происходило осопервание войск. По несколько человек в каждом взводе обучались резать проволочные заграждения, находить и обезвреживать мины, разграждать дороги, прокладывать гати, вытаскивать застрявшую технику. Только на Ленинградском фронте подобную подготовку прошли более 30 тысяч бойцов. Большинство танковых частей передавалось общей войсковым армиям, наносившим главный удар для использования их в качестве непосредственной поддержки пехоты и в армейских подвижных группах. За танками закреплялись десантные группы автоматчиков. Армии пополнялись личным составом, оружием и техникой. Одновременно войска перегруппировывались для создания ударных группировок. Вторая ударная армия была скрытно на кораблях, перевезена из Ленинграда в район Аранинбаума. Приморский плацдарм должен был сыграть важную роль. Если южнее города, с Пулковского направления, немцы ожидали советское наступление, то удар Саранинбаумского плацдарма должен был стать сюрпризом. С ноября по январь балтийские моряки доставили сюда в тяжелых погодных условиях 53 тысячи человек, 658 орудий, много танков, автомашин, Свыше 700 вагонов боеприпасов и других грузов. Через Финский залив на виду у противника на плацдарм удалось переправить 5 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских частей и соединений, 2 танковых и 1 самоходно-артиллерийский полк, 1 танковую бригаду. При этом немцы были введены в заблуждение. До последнего момента они полагали, что советское командование перебрасывает войска с плацдарма в город. В общем, на этот раз готовились тщательно и грамотно. Два с половиной года безуспешной долбежки головой о стену и кровопускания дали свои плоды. Советские генералы что-то усвоили. Хотя и обошлась битва за Ленинград в полтора миллиона убитых, раненых и плененных солдат. Данные по потерям взяты из статистического исследования под редакцией генерала Кривошеина, Значит, официальные данные российского генштаба. Сборник составлен в первую очередь на донесениях фронтов, армий и других действующих группировок войск. Однако сами авторы признают, что донесения об утратах людей и боевой техники зачастую не доходили до вышестоящих командиров и штабов. А порой и некому было доносить. Иногда в число безвозвратных потерь приходилось включать весь списочный состав соединения или объединения. А как быть с теми, кто в списках не значился? Первые дни войны в приграничных округах под немецкой бомбежкой маршировали многочисленные колонны призывников. Кто разбегался и оказывался уже в тылу противника кто-то попадал непосредственно в воинские части и сразу бросался в бой. Кто их учитывал или хотя бы считал? Документы множества воинских частей и соединений погибли или были уничтожены в связи с угрозой захвата противником. В 1941 году Красная Армия потеряла разгромленными и уничтоженными 177 дивизий и 18 бригад. Где и в каких листах учтены потери добровольческих дивизий сорок первого года или истребительного батальона Сталинградского тракторного, мобилизованных прямо на поле боя призывников Конева образца сорок -го года. Приказ НКО от 12 апреля 1942 года констатировал, учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного числа убитых. Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истины. Все это говорит за то, что со стороны армии и фронтов не установлено должного контроля за учетом и представлением указанных сведений. Главной причиной такого отношения было как раз то, что для наших полководцев это было не главное. Солдаты для них были не люди, а живая сила, масса, что ее считать. Да и некогда было генералам ерундой заниматься, они о спасении Родины день и ночь думали. К тому же неучтенные потери не портили показатели. Семьям пропавших без вести солдат десятилетиями рассказывали про трудности. Сначала вести персональный учет потерь мешало стремительное продвижение немецко-фашистских войск вглубь советской территории – и окружение ими целого ряда наших оперативных объединений. Позже, в условиях высоких темпов наступления наших войск, сопровождавшегося порой значительными потерями личного состава, организация учета и захоронения погибших крайне осложнялась. Одним словом, неважно, наступали мы стремительно или стремительно драпали, считать и хоронить павших все равно было некогда. К примеру, в записке на имя начальника генштаба от 24 июня 1942 года сообщалось «В подразделениях и частях 18-й отдельной стрелковой бригады 43-й армии книги установленной формы для учета личного состава отсутствуют. Учет личного состава в подразделениях и частях бригады не ведется. В штабе 686-го артполка 415-й стрелковой дивизии Списков личного состава по установленным формам не имеется. Прибывшее пополнение в списке не занесено. Большая часть красноармейского состава не имеет красноармейских книжек, а выданные на руки бойцам не учтены. В воинских частях потери личного состава точно не установлены. А извещения семьям о погибших в боях не высылаются. Зачастую, без всякой проверки, некоторые бойцы – зачисляются в списке дезертиров, убитых и пропавших без вести. Армией командовал генерал Голубев, страна должна знать своих героев. Лишь 4 февраля 1944 года было введено наставление по учету личного состава в военное время, которое, в частности, впервые в советской истории предписывало устанавливать на захоронениях военнослужащих памятники и даже с указанием воинских званий, фамилий, имен и отчеств погибших, а также даты их гибели. Однако и год спустя в приказе Наркома обороны отмечалось, что военные советы фронтов, армии и округов не уделяют должного внимания этому важному вопросу. Только в Белоруссии, где братски захоронено более миллиона солдат и офицеров, фамилии на памятнике удостоился один из пяти. За два первых послевоенных года Управление по учету потерь сержантского и рядового состава оформило около двух миллионов извещений о погибших и пропавших без вести солдатах и офицерах на основе переписки с родственниками, воинскими частями и госпиталями. Но ведь и сегодня, 60 лет спустя, останки солдат той войны находят десятками и сотнями. По этой причине... Большинство исследователей, не приписанных к официальным ведомствам, обоснованно считают, что приведенные цифры потерь нужно умножать на коэффициент полтора-два. Командование 2-го Прибалтийского фронта предусматривало вначале разгромить вражескую группировку севернее Невеля, а затем, наступлением войск левого крыла на Идрицу и севернее Новосокольников, перерезать рокадные дороги, ведущие из этих пунктов на северо-юг, сковать главные силы шестнадцатой армии и не допустить переброски ее соединений под Ленинград и Новгород. В последующем предполагалось развернуть наступление в направлениях Опочки и Себежа. Однако здесь подготовка к наступлению проводилась поспешно и носила все признаки по-сталински выражаясь огольного наступления. Немногочисленного врага предполагалось просто задавить количеством. Буквально накануне 8 января закончилась фронтовая операция силами 3-й ударной и 6-й гвардейской армии по ликвидации Невельской бутылки и преследованию противника на Новосокольническом направлении. Войска понесли потери и крепко завязли в лесисто-болотистой озерной местности на юго-востоке Псковской области. Тем не менее, перед третьей ударной была поставлена задача прорваться через пустошку Капочки. Готовность к новому наступлению устанавливалась на 9 января. Левее выдвигалась переданная из состава Западного фронта 10-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Сухомлина. Ей предстояло прорвать оборону противника в мешозерном дефиле «Неведра Гусина» а затем наступать на Зилупе, обходя Идрицу с юга и юго-запада. Поскольку армия еще находилась на марше, ее предполагалось вводить в действие по частям, по мере подхода дивизий. Таким образом, войска генерала Сухомлина должны были наносить удар на незнакомые местности без знания обстановки и системы обороны противника, не отработав систему взаимодействия стрелковых и артиллерийских частей, все в лучших традициях 1941-1942 годов. 22-я армия генерал-лейтенанта Юшкевича, по плану обходя на новосокольники с севера, выходила к насве «Мамаева». На правом крыле фронта предполагалось начать отвлекающие действия на сутки раньше главного удара. Немецкая разведка – четко отслеживала, а германское командование с достаточной степенью достоверности прогнозировало намерения противника. Оценивая положение в полосе группы армий «Север», в начале декабря 1943 -го года оно отмечало, что давно обнаруженные приготовления к наступлению Волховского и Ленинградского фронтов, по-видимому, планомерно продолжаются. В качестве предполагаемых районов наступления в настоящее время наиболее ясно выделяются Новгород-Волховский плацдарм и районы южнее ленинграда Аранинбаума. Предполагалось, что советские войска будут стремиться как можно раньше преградить 18-й армии путь отхода в Прибалтийские районы, овладеть городами Луга, Псков, Красногвардейск, Гатчина, Нарва. Поэтому немцы уделяли особое внимание совершенствованию оборонительных рубежей именно на направлениях предполагаемых главных ударов советских войск. В связи с этим несколько нелепо выглядит заявление маршала Мерецкого «Теперь не враг, а мы диктовали свою волю, наступали там, где хотелось нам, точно определяли сроки и масштабы сражений». Сколько за войну определялось этих сроков и устанавливалось масштабов? А пока красноармейцам вновь в который раз предстояло прогрызать глубоко эшелонированную оборону, уповая на свое численное превосходство, войска трех фронтов, выделенные для проведения операции, насчитывали 1 миллион 252 тысячи человек, 20 183 орудия и миномета, 1580 танков и САУ. 1386 боевых самолетов. Фельдмаршал Кюхлер мог им противопоставить 741 тысячу человек, 10 070 орудий и минометов, 385 танков и штурмовых орудий, 370 самолетов. Против 18-й армии действовали 716 тысяч советских солдат и офицеров, 12 165 орудий и минометов, без учета зенитной и реактивной артиллерии, 1132 танка и самоходки. Генерал Линдеман имел до 4500 орудий и минометов, до 200 танков и штурмовых орудий, около 186 тысяч человек. Правоверный нацист, он явно недооценивал мощь предполагаемого советского наступления и переоценил способность своих дивизий, пять из которых – были полевыми дивизиями Люфтваффе, малопригодными для боевых действий. Таким образом, войска Говорова и Мирицкого превосходили противника по численности личного состава и артиллерии втрое, а по танкам – в шесть раз. Достаточно четко представляя назревающую ситуацию, фон Кюхлер обратился к Гитлеру с просьбой разрешить снять блокаду Ленинграда и отступить на запад к линии «Пантера», до того, как советское командование предпримет против 18-й армии очередную массированную атаку. Такая передислокация могла бы сократить протяженность оборонительных рубежей на 200 километров. Но когда фюрер вызвал к себе Линдемана, последний уверенно заявил, что его армия в состоянии выдержать любой удар русских. Гитлер, услышавший именно то, что хотел, поверил генералу и отказался выполнить просьбу фельдмаршала. Его армиям оставалось только стоять насмерть и надеяться на прочность Северного вала. Выдвижение советских войск в исходные районы для наступления осуществлялось в течение трех-четырех ночей до начала операции с соблюдением строгих мер маскировки. Первыми выступили войска второго Прибалтийского фронта. 11 января начались частные наступательные операции его правого крыла. На другой день, после 30-минутной артподготовки, перешли в наступление армии левого крыла, главные силы фронта. 12 января соединение третьей ударной армии генерал-полковника Чибисова и 10-й гвардейской атаковали противника юго-западнее Новосокольников. Через двое суток – Армия генерала Юшкевича нанесла удар севернее города. В этот же день на правом фланге Первая ударная армия начала наступление южнее старые Русы. 14 января в наступление перешли войска генерала Говорова 30 стрелковых дивизий, 3 стрелковых и 4 танковых бригады 3 укрепленных района, насчитывавшие 417 тысяч человек. Со стороны противника Перед Ленинградским фронтом действовали восемь пехотных, две авиаполевые, одна моторизованная дивизия и одна моторизованная бригада. Несмотря на сложные метеорологические условия, в ночь перед наступлением в воздух поднялись бомбардировщики АДД. Сто девять самолетов нанесли бомбовый удар по вражеским войскам и дальнобойной артиллерии в районе поселка Беззаботный к северу от Красного села. Утром заговорила советская артиллерия. Атака частей 2-й ударной армии генерала Федюнинского началась в 10.40 при поддержке морской авиации, огня кронштадтских фортов и кораблей флота. Главный удар в 10-километровой полосе под звуки духового оркестра наносили 6 стрелковых дивизий, усиленные танками сопровождения. Командование 3-го корпуса СС оборонявшегося в полосе наступления армии, преодолев замешательство, сумела наладить управление войсками и организовать сопротивление. Корпусом в составе 11-й панцергренадерской дивизии «Нордланд», пехотной дивизии «СС» и почти бесполезных 9-й и 10-й авиаполевых дивизий командовал Феликс Штейнер. Из неподавленных огневых точек немцы обрушили на атакующих шквал огня. Предприняли несколько контратак силами подошедших резервов. Завязались ожесточенные бои за каждый метр. За один день 15 января войска Федюнинского отразили до 30 контратак. Лишь на третьи сутки введя в бой армейский танковый резерв и части второго эшелона при поддержке авиации советским войскам, удалось завершить прорыв главной полосы обороны и расширить его до 23 километров по фронту. Овладев ключевыми узлами дорог в районе Гостелицы-Дятлицы, стрелковые соединения первого эшелона пробились на глубину 8-10 километров и устремились к Ропше. Наступление 42-й армии генерала Масленникова началось 15 января. Но так как главная полоса обороны противника была насыщена множеством долговременных сооружений, для разрушения которых требовались большие усилия, тяжелая артиллерия открыла огонь по ним на сутки раньше. В день наступления с 9.20 до часов была проведена артиллерийская подготовка. За это время по немецким позициям было выпущено более 220 тысяч снарядов и мин. Расчищая путь атакующим войскам, штурмовики 13-й воздушной армии генерала Рыбальченко беспрерывно наносили удары по противнику в тактической зоне. Бомбардировочная авиация по войскам в глубине обороны. Истребители прикрывали их действия и наступление сухопутных войск. Немцы, опираясь на мощный оборонительный рубеж, оказали яростное сопротивление. Первый день Войска генерала Масленникова продвинулись на полтора-четыре с половиной километра. Только к исходу 17 января, после ввода в сражение подвижной группы в составе двух усиленных танковых бригад, они прорвали главную полосу обороны 50-го армейского корпуса, продвинулись до 10 километров и вклинились во вторую полосу. Появилась возможность развивать наступление в направлении Ропши. В этот день немецкое командование, предвидя окружение своих войск, действовавших в районах Красного села, Ропши и Урицка, начало их отвод в южном направлении. При отходе противник оказывал упорное сопротивление. Не считаясь с потерями, он сходу бросал в бой резервы, массировал удары артиллерии и авиации, на местах прорыва советских войск стремился непременно задержать их наступление. Израсходовав за первые два дня боев не только тактические, но и свой оперативный резерв, 61-ю пехотную дивизию, «Линдеман» перебросил в полосу наступления 42-й армии из-под МГИ. Чудово и других участков фронта три пехотные дивизии и строительные части. Следовало как можно скорее сломить сопротивление противника и не дать ему возможности выскользнуть из уже наметившегося котла. С этой целью в сражение были введены вторые эшелоны и подвижная группа армии, включавшая две усиленные танковые бригады. Особо ожесточенные бои разгорелись на подступах к Красному селу за сильный узел сопротивления Воронью-Гору. Наконец, утром 19 января 42-я армия овладела Красным селом, а вторая ударная – Ропшей. Подвижные группы обеих армий устремились навстречу друг другу и к исходу дня соединились в районе Русско-Высокое, замкнув кольцо вокруг Красносельско-Ропшинской группировки. Однако плотного фронта окружения создать не удалось. Всю ночь 20 января немцы мелкими группами просачивались в южном направлении. Остатки группировки были уничтожены на следующий день. В итоге войска второй ударной и 42-й армии продвинулись на глубину более 25 километров и образовали общий фронт наступления. Это позволило улучшить управление войсками и их снабжение, расширились возможности маневра силами и средствами, создались условия для развития наступления на Кингисепском и Лужском направлениях, 9-е и 10-е авиаполевые дивизии были полностью разгромлены, Еще пять понесли тяжелые потери. Противник, по советским данным, потерял 21 тысячу человек убитыми и пленными. Среди трофеев оказались 85 тяжелых орудий, калибра от 150 до 400 мм, которые вели обстрел Ленинграда. Не менее напряженно развивались события под Новгородом. Здесь войскам Волховского фронта, 22 стрелковые дивизии, 6 стрелковых, 4 танковых бригады, 2 укрепрайона, всего 260 тысяч человек противостояли 3 авиаполевые, 6 пехотных дивизий и 2 пехотные бригады из состава 18-й армии. 79 расчетных батальонов располагались за несколькими рубежами глубоко рассредоточенной обороны и опирались на ряд мощных узлов сопротивления среди которых особенно выделялись Мга, Тосна, Любань, Чудово, Новгород. Наибольшая плотность обороны была на новгородском и чудовском направлениях. За передним краем главной оборонительной полосы, протянувшейся вдоль шоссе Новгород-Чудово, шла вторая полоса по реке Кресть, а между ними разметились отсечные рубежи, запиравшие выходы из лесисто-болотистых дефиле. Непосредственные подходы к Новгороду с востока прикрывали три линии укреплений. Глубина главной оборонительной полосы составляла 6 километров. Внутренний пояс укреплений проходил по древнему городскому валу, причем использовались каменные здания, приспособленные к длительному сопротивлению. Замысел предстоящей операции заключался в нанесении силами 59-й армии двух ударов главного с на реке Волхов и вспомогательного силами двух стрелковых дивизий и одной бригады из района юго-восточнее Новгорода через озеро Ильмень посходящимся направлением на Люболяды с целью окружить и уничтожить наиболее сильную новгородскую группировку противника и освободить Новгород. Последующим, развивая наступление в западном и юго-западном направлениях 59-я армия должна была овладеть городом Луга, отрезать пути отхода немецким войскам в сторону Пскова и во взаимодействии с другими армиями Волховского и Ленинградского фронтов завершить разгром главных сил 18-й армии. Войска 8-й и 54-й армии должны были сковать противостоящие им силы противника и не допустить переброски их к Новгороду а затем перейти в наступление в общем направлении на Лугу. Точно определяя сроки и масштабы, рассчитывали в первые шесть дней освободить Новгород и его окрестности, на десятые сутки дойти до восточного изгиба реки Луга. Еще через десять дней развернуть главные силы на юго-запад и, преследуя противника в направлении Псков и остров, на его плечах ворваться в Прибалтику. При этом одну армию собирались перебросить по Чудскому озеру для удара на тарту. Для нанесения мощного таранного удара Мерецков сосредоточил на левом фланге более половины сил Волховского фронта. В состав 59-й армии генерал-лейтенанта Коровникова вошли 9 стрелковых дивизий, одна стрелковая бригада, 150-й укрепленный район и средства усиления. Оперативная плотность достигала не более 4 км на дивизию. Артиллерии имелось маловато, всего 100 стволов на километр фронта. Позади разместился резерв, 7-й стрелковый корпус и отдельная танковая бригада. В результате в полосе 59-й армии было достигнуто превосходство над противником в пехоте 3,3 раза, артиллерии в 3,5 раз и танках в 11 раз. Советская авиация господствовала в воздухе. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.